Запись 169. -я. Мила. С днем рождения, Орлен. Поздравляю тебя. Расти большим. До Милы дошла неправильная информация. Сегодня у меня не день рождения.